Вибицкий Иосиф, граф, 1747-1822 годы, польский политический деятель и публицист, участник Барской конфедерации, после первого раздела Польши работал над вопросами крестьянской и городской реформы. В 1794 году примкнул к восстанию Костюшка. При создании герцогства Варшавского стал сенатором и воеводою, оставался им в царстве польском. С 1818-го председатель Верховного суда в Варшаве. Оставил на польском языке воспоминания в трех томах, вышедшие в 1840 году в Познани. Страница 175-я. Вик Азир, Феликс, 1748 -й. 1794 годы жизни. Медика и анатом оставил ряд трудов, среди которых особенное значение имели работы по сравнительной анатомии. Страница 129. -я. Виктор Амедей III. Сардинский король, 1726-1796 годы. Связанный брачными союзами членов своей семьи, семьей Людовика XVI, он оказывал поддержку французским эмигрантам и роялистам и отказался принять посла Французской Республики, что вызвало войну с ней. Страница 235. Вилланд Христофор Мартин. 1733-1813. Немецкий поэт, друг Шиллера и Гёте. С 1772 до самой смерти жил в Веймаре в качестве наставника детей герцогини Веймарской. Страницы 199, 205, 211. Виилар Габриэлла, герцогиня. 1706-1771 годы. Придворная дама королевы Марии Лещинской. Страница 88. Винсент Карл Барон. 1757-1834. Австрийский генерал, генерал-адъютант императора Франция. Участвовал в войнах против революции и Наполеона. В 1807 году ему была поручена охрана интересов Австрии в областях Кракова, Сандомира и Люблина. В 1814 до разрешения судьбы Бельгии и Голландии был их генерал-губернатором. В 1815-1825 годах посол Австрии в Париже. Страницы 177, 198, 205, 213. Винсен Героди, Фердинанд Федорович, барон. 1770-1818 годы. Генерал-адъютант Александра I начал службу в гейсенских войсках, а затем в австрийских. В 1797-м поступил на русскую службу. В 1807-м вышел в отставку. В 1809 сражался в австрийских войсках и получил чин австрийского фельдмаршала-лейтенанта. С начала войны 1812 года вернулся на русскую службу. В Москве был захвачен в плен французами, но отбит казаками, затем участвовал в кампании 1813-1814 годов, страница 291. Вид Жан Франсуа франсуао де Арно, «Барон». 1774-1854 годы, французский политический деятель. Во время революции сражался в войсках принца Конде, при консульстве вернулся во Францию и сделался одним из деятельнейших агентов рейлизма. Ему было поручено Толераном протестовать на Конгрессе в Шотильоне против сохранения трона за Наполеоном и добиваться восстановления бурбонов. После закрытия Конгресса предлагал графу де Артуа услуги Толерана. После реставрации примыкал в Палате депутатов к крайним рейлистам. Содействовал назначению Полиньяка. В 1832-м во время восстания в Вандеи действовал в качестве секретного агента Бурбонов. Написал две брошюры, в том числе упоминаемую в мемуарах Толерана. Страница 290 и 300 Виценский герцог. Смотри, Калинкур. Вобан Себастьян. 1633-1707 годы. Инженер эпохи Людовика XIV, строитель и организатор французских крепостей и руководитель ряда осад, за что был награжден чином маршала. Критикой финансовой системы страны навлек на себя опалу. Страница 376. Водриэль. Вероятно, предполагается Жозеф Франсуа де Поль. Граф, 1740-1817, участвовал в Семилетней войне, был близок графу де Ордуа и вместе с ним провел годы эмиграции. После реставрации был назначен пэром и управляющим Лувра. Страница 112. волконский Петр Михайлович, князь, позднее светлейший князь, 1776-1852 годы, генерал-адъютант Александра Первого. Генерал-фельдмаршал, член Государственного совета, министр двора и уделов. После Тильзитского мира был отправлен во Францию для ознакомления с организацией французской армии и ее генерального штаба. Был женат на сестре декабриста Волконского. Страница 194. Вультер Франсуа Мари Аруэ. 1694-1778 годы жизни. Страница 107-204-340. Вуае Марк Рене Маркиз, 1722-1782. Французский генерал-лейтенант. Страница 344-347. Габриэль и 1748-1822, итальянский кардинал. С 1808 помощник статс-секретаря при Папском престоле. Страница 244. Габсбург, смотри, Рудольф. Гагарин Павел Гаврилович, князь, 1777-1850, флигель-адъютант Павла I и генерал-адъютант Александра I. Придворной карьеры обязан своей жене, урожденной княгиней Лопухиной, фаворитке Павла I. Страница 194. Гагерн Кристоф Энст, барон, 1766-1852. Немецкий публицист и дипломат, участвовавший в качестве представителя Нидерландов на Венском конгрессе. Оставил мемуары, освещающие наполеоновскую эпоху. Гелизьер Антуан Мартин Шомон, маркиз (1697—1787), государственный деятель, член финансового совета при Людовике XVI. Страница сто Гамильтон Александр, 1757-1804, видный участник борьбы американских колоний за независимость. По окончании войны был делегатом на ряде конгрессов, вырабатывавших Конституцию. По вступлению ее в силу вошел в министерство в качестве главного казначея. Страницы 142 146 Гарденберг, Карл Август, князь 1750-1822, прусский государственный деятель. В 1803-1806 годах министр иностранных дел, уволенный по требованию Наполеона. С 1810 до смерти государственный канцлер, продолжатель Штейна в деле национального возрождения Пруссии, сторонник ведения представительного правления. Вследствие торжества реакции, выдворившейся в эпоху конгрессов, к концу жизни утратил влияние. В 1814 вместе с Гумбольдом представлял Пруссию в Париже и с ним же заседал на Венском конгрессе. Страница 306-325. Гастингс, смотри, Раудун. Гаугвиц, христиан, август, граф. 1752-1832. Прусский государственный деятель с 1792 года, прусский кабинет-министр, принимал участие во втором разделе Польши. В 1795-м добился Базельского мира с Францией. В 1802 1804 годах управлял Министерством иностранных дел. Изоляция Пруссии и несогласие с нерешительной политикой короля заставили его выйти в отставку. В 1805-м снова вернулся к делам, но, подписав Шернбургский договор и пережив разгром Пруссии в 1806-1807 годах, ушел окончательно в отставку. Пытался оправдать свою политику в мемуарах. Страница 172-174. Гаше, французский аббат, выступавший в Лондоне против конкордата. Страница 240 Генрих III. 1551-1588 годы герцог Анжуйский, позже король польский, а впоследствии французский, третий сын Генриха II, от его брака с Екатериной Медичи. Избранный королем польским он через год, в 1575 году, когда скончался его брат, французский король Карл IX, тайно покинул Польшу с целью занять французский престол. Некоторые уступки, сделанные им протестантом, вызвали и одобрение Священной Лиги. и Гражданскую войну. Вождь Лиги Генрих Гис был убит по приказанию короля, но сам Генрих III пал от руки приверженца католической партии, защищавшей старые феодальные привилегии знати. С его смертью прекратилась династия Влуа. Страница 340. Генрих IV. 1553-1610 годы, король французский с 1589, третий сын принца французского королевского дома Антуана Бурбона и Жанны де Альбре, дочери и наследницы короля Наварского». как глава партии протестантов, участвовал в гражданской войне со Священной Лигой после убийства ее вождя Гиза и короля Генриха III захватил французский престол. Но умиротворение внес лишь после компромисса, когда он, с одной стороны, принял католичество, а с другой дал гугенотам по Аннанскому эдикту значительные права. Он вел борьбу с притязаниями феодальной знати, опираясь на враждебных ей горожан и подготовил торжество абсолютизма. Министром его был знаменитый Сюли. Был убит Равальяком, которого на этот акт толкнули иезуиты. Страница сто тридцать 342. триста сороковая, триста сорок Генц Фридрих. тысяча семьсот шестьдесят тысяча восемьсот тридцать второй годы. Выдающийся немецкий публицист, перешедший от идеи Руссо и от сочувствия Французской революции в лагерь Меттерниха, где выступал защитником реакции. Был первым секретарем на Венском и последующих конгрессах. Штейн назвал его человеком с иссохшим мозгом и гнилым сердцем. Страница 306-308. и Гёте Йоган Вольфганг. 1749-1832. Страница 198-200-205-208. Гис Генрих Герцог Лотарингский, 1550-1588, руководитель избиения протестантов в Арфоломеевскую ночь, образовал в 1576 году Священную Лигу, вызвавшую гражданскую войну. При бездетном Генрихе III его кандидатура на французский престол противопоставлялась кандидатуре Гугенота Генриха Наваррского, правившего впоследствии под именем Генриха iv По распоряжению Генриха III он был заманен во дворец и убит. Динкмар, архиепископ Римский, 806-882 годы жизни, один из главнейших советников французского короля Карла Лысого. Закончил сооружение Римского собора в его первоначальном виде, заменённом в XIII веке современным, Страница 95 Гюлай фон Морош немед и надаска Игнац граф 1763-1831 годы австрийский генерал, участвовавших в войнах против французской республики и империи. С 1806 по 1823 банк Круации и Далмации, председатель военного совета. Страница 172. Гудгел Александр, 1765-1821, голландский промышленник и государственный деятель, министр в период Батавской республики и при короле Луи Бонапарте, страница 227. Гудой Алварес де Фария, Мануэль, князь мира, 1767-1851, испанский государственный деятель, фаворит королевы, жены Карла IV и правитель Испании. Вел войну с Французской республикой и после подписания Базельского мира получил титул князя мира. Когда Наполеон вел в 1807 году свои войска в Испанию, против Гадоя вспыхнуло восстание, которым воспользовался его враг, наследний принц И году был арестован. Карл IV отрекся, и на престол вступил его сын Фердинанд VII. Наполеон заманил королевскую семью в Байону и захватил в плен. Году был освобожден и покинул Испанию. Он опубликовал мемуары, переведенные на французский язык. Голицын, возможно, Дмитрий Владимирович, князь, впоследствии светлейший, 1771-1844 Будущий московский генерал-губернатор. Страница 194. Гольдберг. Голландский политический деятель, член депутации, отправленный в 1806 году в Париж для протеста против выдвигавшегося уже тогда Наполеоном проекта присоединения Голландии к Франции. Страница 227. Гольц Август Фридрих Фердинанд. Граф. 1765-1832 прусский государственный деятель. Несколько лет был посланником при разных дворах, в том числе в России в 1807-1813. Министр иностранных дел вел мирные переговоры в Тильзите, уполномоченный Пруссии на Эрфуртском свидании в 1808 году. В 1816-1824 годах Ее представитель в союзном сейме. Страница 178. Гортензия Бугарне. Смотри, Бугарне. Гош Луи Лазар. 1768-1797 годы. Генерал французских революционных войск. Сын конюха. Сам в молодости служил в королевских конюшнях в качестве помощника конюха. На военную службу вступил в 1784 году. В 1792 году обратил на себя внимание запиской, поданной в Комитет общественного спасения о военном положении. Начал быстро продвигаться и вскоре был уже главнокомандующим одной из армий. Его большая популярность возбудила подозрения, и он был обвинен перед Робеспьером в стремлении к диктатуре и привезен под арестом в Париж, где просидел в тюрьме до 9 термидора. После своего освобождения раздавил остатки вандийских отрядов. Умер скоропостижно, что создало предположение об отравлении. Гош был искренне предан революции. Наполеон после 18 Брюмера сказал, что если бы Гош встретился на моем пути, мне пришлось бы или отступить, или сломить его. Страница 152-я. Гренвиль Вильям Виндгам, барон (1759—1834), английский государственный деятель, с 1782 член Палаты общин, в 1789 её спикер, в 1790 произведён в пэры. Несколько раз занимал министерские посты. В 1789 году был статс-секретарем по внутренним делам, в 1791-м статс-секретарем по иностранным делам. Пользуясь большим влиянием, вносил в государственные дела страстную ненависть к французской революции. В 1801 году вместе с Питом покинул кабинет. В 1806 году, сблизившись с Вигами, стал во главе так называемого Министерства всех талантов, в которую входил и Фокс. В 1807 году его министерство пало, и с тех пор деятельность его ограничивалась Палатой Лордов, где он был одним из вожаков либеральной оппозиции. Страница 173-174. Гро. Французская актриса эпохи Первой империи. Страница 190. Гуалар де Монсабер. Советник Парижского парламента в эпоху Людовика XIV. Страница 375. Гу Вион. Жан Батист. Участвовал в войне за независимость Америки, а затем служил в чине генерал-майора в Национальной гвардии. Был депутатом Национального собрания. Страница 107-я. Гумбольд Карл Вильгельм, 1767-1835, лингвист и прусский политический деятель, старший брат естествоиспытателя Александра Гумбольда, оставил труды по классической филологии и заложил начало сравнительного языковедения. С 1808 по 1819 занимал разные государственные и дипломатические посты. В 1814 году представлял с Гарденбергом Пруссию в Париже и затем с ним же заседал на Венском Конгрессе. Возглавил партию враждебную Францию и был сторонником объединения Германии. Во внутренней политике выступал за введение представительного правления. В 1819 году был назначен министром внутренних дел, но вскоре устранен. Страница 306. Даву Луи Николя Герцог Ауэршетский. Князь Экмюльский. 1770-1823. Наполеоновский маршал участвовал в войнах эпохи республики, консульства и империи. В 1807 губернатор великого герцогства Варшавского. В течение 100 дней военный министр. При Бурбонах. П. Страница 190. -е. Дезенкур псевдоним Жозефа Жанна Батиста Альбуи, 1747-1809 годы. Актер французской комедии «Намплуа комиков». Создал роль Фигаро в комедии Бумарше. Наполеон назначил его директором придворных спектаклей. В странице 188 и 200 Дальматский герцог, смотри «Сульт». Дальберг, Эмерих и Йозеф, герцог. 1773-1833 годы немецкий дипломат, посол герцогства Баденского в Париже, где сблизился с Толераном и перешел на французскую службу. Вел переговоры о бракосочетании Наполеона с Марией Луизой, в 1814 году был членом Временного правительства и участвовал в восстановлении Бурбонов, Страницы 282 300 330 Дальгаузай. Лорд. Английский генерал, участвовавший в войне Англии с Наполеоном в Испании. Страница 286. Дама. Август. Александр Марцал. 1772-1834. Французский актер. Играл трагических и комических любовников. Страница 189. Дамбре Шарль-Анри Виконт. 1760-1828. 1814 назначен канцлером, хранителем печати и пером. Страница 302. Дарю Пьер Антуант Бруно. Граф 1767-1829. Французский политический деятель, служил в военном министерстве, исполнял разные дипломатические поручения Наполеона. Был уполномоченным при подписании мира в Пресбурге, в Тильзите, в Вене. В 1811 назначен государственным секретарем и высказывался против широких завоевательных планов. Оставил литературные труды, в том числе перевод на французский язык Горация и историю Венецианской республики. Страница 190. -я. Дежон Франсуа Андре, барон, родился в 1748-м. Французский прилад, назначенный Наполеоном на епископство Васти, страница 248-я. Дезе де Шарль Антуан – 1768-1800 годы. Французский генерал участвовал в войнах эпохи революции, совершил с Бонапартом египетский поход, решил исход сражения при Маренго в пользу Наполеона в тот момент, когда французской армии грозил разгром. В этом сражении был убит. Страница 162. Де Лакруа или Де Лакруа де Констан Шарль. 1741 1805-й, член конвента, затем член Совета старейших при директории. В 1795 1997 годах министр внешних сношений, затем посланник в Гааге, считался отцом художника Делакруа, который в действительности был сыном Толерана. Страница 148 Делиль Лиль, 1738-1813. Французский аббат, поэт и переводчик на французский язык Вергилия и Мильтона. Страница 104. Ден Дас, Генри, виконт Мельвиль, 1742-1811. Английский государственный деятель, адвокат, занимавшийся неоднократно разные министерские кресла в кабинете Пита. Страница 136. Денон. Доминик Виван, барон, 1747-1825 французский художник, главным образом мастер афорта, служил во французских посольствах, между прочим, секретарем посольства в Петербурге. При Наполеоне главный директор всех музеев, первый организатор Луврского музея. Страница 176. Депре Вальмон, 1757-1812, французский комедийный актер и писатель, оставивший несколько драматических произведений и романов, страница 189-я. Дилон Артур, 1721-1814, раньше архиепископ Тулузский, затем Нарбонский, председательствовал в штатах Лангедока и дважды в общих собраниях духовенства. Во время революции отказался присягнуть и уехал в Англию, где и умер. Был известен своей расточительностью. Людовик XVI спросил его однажды, верно ли, как говорят, что у него много долгов. «Я справлюсь у своего управляющего и буду иметь честь сообщить его ответ Вашему Величеству», отвечал архиепископ. Страница 101. Дилон Артур. 1750-1794. Французский генерал ирландского происхождения участвовал в войне Америки за независимость. Депутат Генеральных Штатах гильотинирован в 1794 году. Страница 349. Дино дорате герцогиня Толерам Перегор, принцесса Саган и герцогиня Дино, 1792-1862. Дочь герцога Петра Курлянского. В 1809 вышла замуж за племянника Толерана Александра Эдмунда Перегор. Была самым близким для Толерана человеком. Страница 85-219. Диоги, 404-323 годы до нашей эры Древнегреческий философ, ведший аскетическую жизнь и ночевавший по преданию в бочке. Страница 204. -я. Дион Кассий. Родился около 155-го, умер около 235-го. Греческий историк. Из его трудов сохранилась лишь часть написанной им римской истории. Страница 210 -ая. Дом Мартин Буке. Смотри Буке. Домбровский Ян Генрих. 1755-1818. Польский генерал служил в саксонской армии. В 1792-м состоял в армии Иосифа Понятовского, защищая польскую конституцию 3 мая 1791 года против России и Торговецкой конфедерации, объединившей врагов этой конституции. В 1794-м защищал Варшаву от царских войск. Позже организовал польские легионы в армии Наполеона и командовал ими до 1814 года. После низложения Наполеона вернулся в Россию, был назначен Александром I польским сенатором, но в 1816 вышел в отставку. Страница 175. Дону Пьер Клод Франсуа (1761—1840). Принадлежал к одной из духовных конгрегаций, принес присягу и был выбран в конвент, где протестовал против изгнания жерандистов, за что просидел в тюрьме до 9-го термидора. Впоследствии был членом Совета 500, трибуната и при июльской монархии Палаты Перов. Работал над историей Франции в средние века, стр. 146 263